Глава двадцатая На следующий день после убийства Магнуса Фредерика Хольма российский посол лично посетил консульство шведского королевства и выразил официальное соболезнование в связи с гибелью шведского дипломата. Вернувшись в русскую императорскую миссию, он встретил Ордашева, ожидавшего его аудиенции. «Клим Пантелеич?» Посол протянул руку. «Вы ко мне?» «Да вот, пришел попрощаться», — ответив на рукопожатие, проговорил статский советник. «Получил указание вернуться в столицу. Певческий мост ждет моего доклада». «Ну что ж, проходить. Указав гостю на кресло, Хворостовец грузно опустился в соседнее, тяжело выдохнул и сказал. «Ух, и не люблю я эти траурные дела». Читал где-то, что одна минута стояния у гроба отнимает несколько часов жизни. Не знаю, так ли это на самом деле, но факт остается фактом. Война из окопов перекинулась в посольство и консульство. Гибнут даже дипломаты нейтральных стран. И кому, интересно, не угодил этот швед? Он разгладил усы и, глядя в потолок, проронил – А вы, если я не ошибаюсь, были с ним в дружбе? Я учил его играть на бильярде, а он знакомил меня с премудростями вождения автомобиля. Посол повернулся к Кардашеву. Так если вы собрались обратно, стало быть, вы раскрыли убийство Байкова? Собственно, я и пришел, чтобы отчитаться о проведенном расследовании. «Надеюсь, на этот раз преступник не служащий нашей миссии?» Клим Пантелеич покачал головой. Переводчика пытал, а потом и убил шведский консул вместе со своим подручным поваром Джавадом. «Покойный Хольм убийца — убийца?» — пробормотал хворстовец и раскрыл от удивления рот. «Да». «Как же вам удалось это выяснить?» Там, в караван-сарае, у него случайно выпал портсигар, подарок жены, сделанный из тысячелетнего шведского дуба. Судебный фотограф снял место происшествия. В кадр попала и эта улика. Но позже, как вы помните, Адлия чинила нам всевозможные препятствия, дабы эти карточки не попались нам на глаза. «Ну да, вы собирались подготовить текст моего заявления?» но потом почему-то все затихло. Мне удалось получить это фото. Статский советник вынул из внутреннего кармана пиджака карточку и протянул ее послу. Вот, смотрите. Взяв снимок, Иван Яковлевич невольно отвел глаза в сторону. Боже, какое изуверство! Покачав головой, сказал он. Если внимательно присмотреться, то в правом верхнем углу виден тот самый портсигар. Да — Да-да, вот он, — подтвердил посол. — А как вы раздобыли это доказательство? — Дали пешкеш? Рдаш кивнул. Тайный советник задумался на миг, а потом спросил. — Что ж, выходит, что швед не только убил Байкова, но и подложил гранату в ваш форт? — Несомненно. Смерть водителя Савельева — дело его рук. Хворостовец поднялся. Заложив руки за спину, он суровым видом принялся расхаживать по комнате. Наконец остановился и, глядя на статского советника, осведомился. «А кто же тогда убил Хольма? Англичане или французы? А? Как думаете?» «Слава богу, такой вопрос певческий мост передо мной не ставил». «Ну и правильно!» — махнул рукой посол. «Не наше это дело. Однако, надо бы надать должное Господу. Всевышний покарал злодеи. Иван Яковлевич приблизился к окну, выходящему в сад, и, рассматривая красную бугенвилею, вымолвил. «Стало быть, вас хотят видеть для доклада?» «Да, интересно». Он повернулся и спросил. «А вы когда уезжаете?» Завтра рано утром. Это правильно. Утром безопаснее. Но все равно поедете с сопровождением. Я распоряжусь, чтобы вам выделили казачье охранение. Благодарю вас, ваше превосходительство. Эх, Клим Пантелеич, вы неисправимы. Я же просил вас вести себя со мной проще. Ведь мы, несмотря на небольшую разницу в возрасте, принадлежим к одному поколению. — Это я по привычке, Иван Яковлевич. — Ничего, ничего, бывает. Ардашев поднялся. — Что ж, не буду отнимать у вас время. — Ну, посол протянул руку. — Может, свидимся еще? — Был бы рад. — Удачи вам в дороге. — Честь имею. Покинув кабинет посла, Ардашев вышел в коридор и едва не столкнулся с военным агентом. Полковник явно не ожидал встреч. «Клим Пантелеич, как ваши дела?» «Прекрасно, дай бог каждому». «Ох, и везет же вам», — вздохнул офицер. «Не то, что мне». Он склонил голову к уху собеседника и прошептал. «Не поверите, но эта французская герза столкнула меня вниз с самой верхотуры башни Шамс-эль-Эмаре». Я бы, несомненно, разбился, если бы не оставленный кем-то воз сена. Угодил в него, как в пуховую перину. Пока летел, вся жизнь перед глазами пронеслась точно в кинематографе. А она, вертихвостка немецкая, сбежала куда-то. Но ничего, никуда теперь не денется. Он выдавил кислую улыбку и, кивнув в сторону высоких дверей, спросил, вызывал или сами пожаловали? Да вот, перед отъездом носил отчет по командировочным расходам. Все сошлось, кроме одного. В перечне издержек не хватает вашей подписи, но можно обойтись и без нее, но тогда вам придется вернуть два тумана. «Простите?» Кукота недоверчиво покосился на Ордашева. «О чем вы?» «Какие два тумана?» Да те самые, господин полковник, кои я потратил, покупая сено вместе с телегой, которую крестьянин оставил под башней Шемс-эль-Эмаре. Средства, как вы понимаете, казенные и потрачены были на спасение военного агента, кои приписан к генеральному штабу. Вот если бы вы были в штате Министерства иностранных дел, тогда другое дело. А так соблаговолитесь и затраты вернуть, либо удостоверить указанный факт собственноручной подписью. От волнения лоб офицера покрылся испариной. Уставившись на статского советника, он пролепетал: "Но позвольте, откуда вы могли знать, с какой стороны я выпаду? Тут все просто", улыбнулся Клим Пантелеич. Три проема на башне настолько малы, что вытолкнуть в них человека положительно невозможно, и лишь четвертый, кладка которого завалилась, вполне подходил для этой цели. Военный агент расстегнул верхнюю пуговицу мундира, и было видно, как от волнения у него заходил кадык. Он полез в карман, пытаясь, очевидно, достать деньги. полностью остановил его Ардашев. Давайте считать это безвозмездным вкладом МИДа в бюджет военной разведки. Выходит, один-один? Слегка дрогнувшим голосом осведомился полковник. В каком смысле? Второго дня я спас вас от смерти, устранив Хольма, а вчера вы... Статский советник пожал плечами. Если хотите, пусть будет так. Однако мне пора. «Надобно еще отправить последнюю телеграмму на Певческий мост. Замечу, она пройдет открытым текстом, и вашему телеграфисту не придется утруждаться». Ардашев помолчал немного и добавил. «А вы времени зря не теряете. Подыскивайте ему и господину Красноцветову новую работу в своем ведомстве. Я не сомневаюсь, что они будут уволены, как только я доберусь до столицы». «Ну что ж, здесь я бессилен», — Кукота развел руками. «Одно скажу, с людьми вроде вас лучше дружить, чем враждовать». Я это сразу понял. «Желаю вам вернуться домой без лишних приключений. Честь имею», — козырнул полковник. «Благодарю, честь имею». Клим Пантелейч еще долго смотрел ему вслед, испытывая неприятное чувство, которое остается после разговора с завистником или недоброжелателем. Вроде бы и попрощался полковник и даже попытался улыбнуться, но в его холодных глазах была заметна едва уловимая недоброжелательность. И хоть сидела в нем она глубоко, точно жаба на дне колодца, но все равно лезла наружу. Другое дело, ферох Когда верный лакей узнал, что его хозяин уезжает в Россию, он сильно расстроился. Все время, пока шли сборы, перс ходил сам не свой, точно скорпионом ужальный, и даже сообщение о том, что большинство вещей остается ему, никак не обрадовало лакея. Нет, он, конечно, поблагодарил Ардашева за его доброту и наговорил массу всевозможных комплиментов, но лицо его так и не посветлело. Он отказался уходить домой и чуть ли не всю ночь просидел на Иване с рюмкой араки и длинным чубуком. А перед самым отъездом все бегал, суетился, проверяя, хорошо ли закреплен багаж на задке автомобиля. Когда машина тронулась и, набрав скорость, понеслась в сторону Тигеррана, он так и остался стоять на дороге, провожая ее взглядом до тех пор, пока она совсем не превратилась в едва различимую черную точку. Да и у Клима Пантелеича настроение тоже было далеко не благостное. Вроде бы и командировка закончилась, и домой возвращается. А нет, неспокойно на душе и даже тоскливо как-то. Наверное, все это из-за неопределенности, из-за невозможности предвидеть будущее. Война — это смерч, уносящий в бездну целые государства. И кто знает что ожидает нас в ближайшие годы. Именно так мысленно рассуждал Ордашев, стоя на борту того самого цесаревича, на котором он и прибыл в эту жаркую страну еще в начале июля. Провожая взглядом искусанную морем кромку берега, статский советник Ордашев не знал еще, что благодаря его донесениям на Певческий мост государь предпримет самые серьезные шаги. Правительству Мустафиоль-Мамалека будет заявлена нота, в которой министр иностранных дел Сазонов выскажет персидскому посланнику в Петрограде, что ведение тайных переговоров Персии с противниками России и Англии фактически перечеркивает русско-британское соглашение от 18 августа 1907 года по разграничению сфер влияния, гарантировавшее независимость и целостность этого государства. И в таком случае, добавит Сазонов, По окончании войны территория Персии будет разделена между Российской империей и Великобританией. Наместником и главнокомандующим Кавказским фронтом вместо престарелого графа Воронцова-Дашкова назначат великого князя Николая Николаевича. Заменят и посла. Чрезвычайным посланником и полномочным министром при персидском дворе станет действительный тайный советник камергер двора его императорского величества фон Эттер. 30 октября следующего года русский экспедиционный корпус под командованием генерала Баратова высадится в персидском порту Энзели, и вновь, как почти столетие назад, великодержавное имя Российской империи поднимется в Персии на подобающую высоту. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвоз. Январь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.